Четвертая дорожка второй кассеты В конце 1900 года Джек Лондон писал «Чистая прекрасная дружба между мужчиной и женщиной Подобную вещь мир и вообразить не в состоянии, Ее сочтут непостижимой как вечность». Да Джек и сам не считал ее возможной, Иначе, потеряв надежду жениться на Мейбл Эпплгард, Он, быть может, стал бы ухаживать за девушкой из Сан-Франциско, а из Окленда. Он и не помышлял о неверности, но его пленил ум Анны Струнской. Многое связывало его с Бесси, и узы товарищества, и зачатая жизнь. За это он любил ее. Но с Анной его связывало другое — общность духа, ума, и за это он любил Анну. Бесси, раздавшаяся, грузная, ждала ребенка. А Джек терзался мыслями об Анне Струнской. Еврейки из России, кстати сказать, гениальной», так он о ней писал. Однако, каковы бы ни были их чувства друг к другу, вслух не было произнесено ни слова. «Невысказанное превыше всего, поверьте, Анна. Счастье мне... Дорогая, ведь для меня счастье — это вы, счастье и торжество души». Он женился, чтобы остепениться занять прочное и надежное место в обществе. Но едва передо мной забрежила свобода, а я уж чувствую, как туже стягивают меня узы, как смыкаются кандалы. Я вспоминаю сейчас пору моей свободы, когда ничто не сдерживало меня, и я был волен следовать зову сердца. Нет сомнений, что он питал истинные чувства к мисс Струнской». Но к этому чувству примешивался не только страх, но и тоска о свободе молодого человека, который вот-вот станет отцом, будет связан еще крепче и теперь уже навсегда. И все же, кто знает, как повернулись бы события, если бы миссис Эплгард помедлила со своим ультиматумом, предъявила бы его в то время, когда Джек писал Анне, «Счастье мне, дорогая, ведь для меня счастье — это вы, счастье и торжество души». Упражняясь в плавности слога, он продолжал писать стихи. Он глотал, не разбирая любую современную билетристику, чтобы как следует ощутить вкус нового. Это были опыты, поиски не для печати, а просто чтобы расширить свои возможности. Писал большие критические статьи о технике писательского дела, и не было случая, чтобы в своих работах он прошел мимо фразы, где его ухо поймала дисгармонию или шероховатость. Когда ему начинало казаться, что он уж слишком высоко задрал нос со своими рассказами, он доставал пачку старых работ и мгновенно становился тихоньким, как ягненок. С Клаудсли Джонсом, получившим классическое образование, он обменивался ядовитыми критическими замечаниями на полях рукописей. Джонс, занятый работой над книгой «Философия дороги», прислал ее Джеку на редакцию. Отзыв Джека представляет собой его литературное кредо. Вы взялись за интересную тему. Напряженная жизнь, романтика, судьбы людей, их гибель, комизм и пафос. Так черт возьми, обращайтесь же с ними как должно. Не беритесь рассказывать читателю философию дороги. Дайте это сделать вашим героям, делами, поступками, словами. Присмотритесь-ка повнимательнее к Стивенсону и Киплингу, как они сами умеют стушеваться, отойти, а вещи их живут, дышат, хватают людей за живое, не дают тушить лампу до утра. Дух книги требует, чтобы художник устранил из нее себя. Добейтесь крепкой, яркой фразы, выразительной, свежей, пишите насыщенно, сжато, не разводите длиннот и подробностей. Не нужно повествовать, надо рисовать, живописать, строить, создавать. Лучше тысячи слов, плотно пригнанных одно к одному, чем целая книга посредственной пространной рыхлой дребедени. Плюньте на себя, забудьте себя, и тогда мир будет вас помнить. Уже на пути к финишу он понял, что дочь Снегов не получилась. Добротного материала, собранного в ней, хватило бы на два хороших романа, да еще осталось бы на третий похуже. В дочери снегов у него наметились две слабости, очень серьезные. Они затаились еще здесь, в самом начале, и четко обозначились, когда он уже выпустил в свет сорок томов своих произведений. Во-первых, представление о превосходстве англосаксонской расы, и во-вторых, неспособность облечь в плоть и кровь реально изобразить женщину, не принадлежащую к рабочему сословию. Фрона Уэлс по замыслу Джека, типичная женщина XX века, полная противоположность женщине XIX, сильная, без жестокости, умная, но не сухая, отважная и в то же время не утратившая женского обаяния. Словом, женщина, способная работать, думать, жить, бороться, и шагать по трудным дорогам наравне с лучшими из мужчин. Ей не свойственны черты, которых автор терпеть не мог в женщинах, сентиментальность, отсутствие логики, кокетство, слабость, страхи, невежество, лицемерие, цепкая мягкость, прильнувшего к жертве растения паразита. Пытаясь создать образ достойной подруги героя XX века, он двигался по зыбкой неизведанной почве. И все же еще немного, и Фрона удалась бы живой, правдивой. Если бы он продолжал в том же духе, он, может быть, и создал бы впоследствии фигуру новой женщины. Хуже всего выглядит Фрона там, где она начинает говорить языком лондоновских социологических очерков, излагая шовинистические бредни, которые Джек почерпнул у Киплинга и проглотил, не разжевывая, о превосходстве белой расы, а ее праве всегда безраздельно повелевать краснокожими, черными, желтыми. Нетрудно понять, почему Джек так легко и охотно принял все это на веру. Он ведь и без того носился со своими викингами. Готовы и боевые галеры, в море рванулись норманы, мускулистые, широкогрудые, рожденные стихией, воины, разящие мечом, господствующие раса детей Севера. Великая раса, полсвета ее владения и все моря, 60 поколений, и она владычица мира. По вине этой англосаксонской близорукости в искаженном виде стал представляться ему и социализм, именно та область, в которой он прежде всего стремился сохранить честность и верность истине. Отделывая страницы, посвященные господствующим расам, выходцам с севера, Он писал Клаудсли Джонсу, «Социализм – не идеальная система, задуманная для счастья всего человечества. Она уготована лишь для благоденствия определенных родственных между собой рас. Ее назначение – увеличить мощь этих избранных рас, с тем, чтобы, вытеснив более слабые и малочисленные расы до полного вымирания, они завладели бы всей землей». Так Ницше, приправленный Киплингом, извратил учение Карла Маркса. В свое время, ради превратности писательского ремесла, Джек, не задумываясь, отказался от места на почте и материальных благ. Теперь 150 долларов в месяц не хватало, хотя года не прошло с тех пор, как подобная сумма казалась ему неслыханным богатством. Раньше, чем прибывал Чек, к нему уже выстраивалась длинная очередь. Вот перечень финансовых операций, предпринятых им от Рождества до Нового года. Одолжил денег Джиму Уайткеру. Оплатил счета попавшего в беду товарища, который сломал обе ноги. Выложил 41 доллар в уплату флориного неотложного долга, уже, кстати, просроченного. Дал денег няне Дженни, чтобы заплатить проценты по закладной, иначе она осталась бы без крова. Погасил ее неуплаченные налоги и единственная неприятная операция – отказался судить деньгами Клаудсли Джонса, чтобы тот мог оставить свою захудалую почту. Отказал, между прочим, потому что самому пришлось просить взаймы денег на хозяйство, а через неделю Бесси ждала ребенка. Бесси рассказывает, что вплоть до того самого утра, когда родился ребенок, она не прекращала занятий с учениками. Сначала все шло к тому, что младенец появится 12 января, в день 25-летия Джека. Но роды начались только 15-го утром. Почувствовав, что момент настал, Бесси послала за доктором, который в попыхах забыл захватить дезинфицирующее средство. Джека послали купить пузырек-хлороформу, но по дороге домой он несся с такой скоростью, что свалился с велосипеда, разбил пузырек и порезал руку. Бесси благополучно разрешилась девятифунтовой девочкой, но по вине неумелого доктора потом долго болела. А Джек не мог скрыть от жены разочарование, что родился не сын. Маклюр, отказавшись печатать у себя в журнале «Дочь снегов», тем не менее продолжал ежемесячно высылать Джеку сто двадцать пять долларов. «Сам я человек женатый и знаю, что на картошку нужны деньги, а посему прилагаю». Закончив роман, Джек взялся за серию коротких рассказов. Прошло несколько недель, и чувство разочарования отчасти улеглось. Он привязался к девочке. К тому же маленькая Джоан была так похожа на него. К Лондонам переселилась няня Дженни, чтобы ухаживать за Джоан, как 25 лет назад ухаживала за ее отцом на Бернолл-Хайтс. По признанию Джека, одной из причин, склонивших его к женитьбе, была уверенность, что Бесси принесет ему здоровое потомство. Он не ошибся. Он женился, поддавшись порыву, стремясь заполнить пустоту в жизни их обоих, надеясь вновь окунуться в быстрое течение жизни. Бесси оправдала все ожидания. Она была преданной, верной, нежной, умной женой, готовой работать рядом с ним, делить тяжести и невзгоды. Он был рад, что стал отцом, Он был ей очень благодарен. Но порою усталый, он внутренне восставал как раз против тех ее качеств, которые ценил, из-за которых и выбрал ее своей женой. Живой, как ртуть, с огнем в крови, он любил горение и торжество, любил жить отчаянно, бешено, если радоваться так неистово, горевать так безудержно. Этих оргий Бесси с ним не разделяла. Она была невозмутима, безмятежна, бесстрастна, уравновешена. Работая, добиваясь задуманного, он был ей благодарен. Но завершив работу, подчас был готов взбунтоваться, уступить томительному желанию сняться с якоря и с первым отливом выйти в море. Тогда-то он и вздыхал о былой свободе, об утраченном праве идти, куда глаза глядят, в другие места, к другой женщине. В первый раз не мог он, пренебречь обязанностями, и пуститься в мир приключений. В такие моменты он писал Анне Струнской: сидеть здесь, собирать данные, сортировать, увязывать, писать для подростков рассказы с тщательно завуалированными нравоучениями, отстукивать по тысяче слов в день, приходить в волнение из-за придирок по поводу биологии подсовывать вам забавные пустячки и вызывать смех, чтобы не вырвалось рыдание. Конечно, конечно же, это еще не все. Две души созданы друг для друга, но уста их немы. Слыхана ли в мире подобная нелепость? Они решили посвятить своей духовной близости и высокой дружбе книгу. Называться она будет «Переписка Кемптона и Уэйса». Уэйсом будет Джек. Кемптоном Анна. Анна будет защищать поэтические и духовные начала любви от Джека, нападающего с позиции биологической и научной эволюции. Таким образом, они будут наслаждаться страстной поэтической духовной близостью, никому не причиняя боли, не нарушая никаких норм. Таким образом, Джек будет доказывать, как разумен его брак с Бесси, хотя именно в этой переписке найдет временное спасение от брачных уз. Работая в две смены за письменным столом, он все-таки находил время еще и читать доклады. Для Аламецкой социалистической партии на тему бродяжничества в Сан-Франциской Академии наук об ущербах, причиняемых конкуренцией. Местная пресса отзывалась об этих докладах с уважением. Когда настал момент выдвижения кандидатуры на пост мэра города Окленда, молодая социалистическая партия впервые отважилась принять участие в кампании, выставив собственного кандидата. И кому же выпала эта честь, как не самому известному в ее рядах, мистеру Джеку Лондону? Выразив согласие на выдвижение своей кандидатуры, Джек заявил, «В обществе появилась и растет как на дрожжах», Вера в великий принцип муниципальной собственности. Это дело наших рук. Закваска – это мы, социалисты. Чтобы утихомирить недовольство, старым партиям волей-неволей приходится швырять народу в виде подачки определенные привилегии. Это результат нашей пропаганды, и это сделали мы, социалисты. В Оклендской предвыборной кампании он выступил с той позиции, что социализм власенится на теле капитализма, раздражающее средство, которое вынудит капиталистов прибегнуть к успокоительным мазям в виде более высокой заработной платы, сокращения рабочего дня, улучшения условий работы. Он убеждал членов профсоюза и несоюзных рабочих голосовать за социалистов, продемонстрировать свою силу, и тем получить новый козырь в наступлении на предпринимателей. Рабочие оказались глухи к его экономическим доводам. За ним пошли только пролетарии духа. Всего 245 жителей Окленда и Аламеды прелестились возможностью отдать голоса за его умеренную утопию. В мае в журнале «Пирсон» появились любимцы Мидаса, не менее революционный отход от традиций американской литературы, чем опубликованная годом раньше «Северная Одиссея». Писатель-социалист такого в Соединенных Штатах еще не знали. Но Джек никогда и не стремился к испробованному, испытанному. Он твердо решил стать социалистическим писателем. И это в дни, когда для того, чтобы быть писателем-социалистом, Требовалось столько же смелости, как в наши дни, чтобы им не быть. В этом рассказе он впервые выдвигает идею всемирной пролетарской организации, такой могущественной, что полиции, армии, правительству ее не одолеть. Организации, силой забирающей в свои руки мировые богатства. Если любимцы Медаса и не первый рассказ о пролетариате, напечатанный в Америке, Он, пожалуй, первый из напечатанных в журнале общегосударственного масштаба. Не нужно думать, что Пирсонс приобрел этот рассказ из-за его социалистической направленности. а подобной ереси он и не помышлял. Просто Джек был непревзойденным рассказчиком, и журнал польстился на занимательные ужасы, рассчитывая, что читатель примет рассказ наравне с фантастикой Жюли Верна, не заметив социализма. За любимцами Медаса последовала мечта Депса, где была предсказана всеобщая сан-франциская забастовка 1934 года и железная пята, предвещавшая разгул и повсеместный террор фашизма. После смерти писателя в мнениях критиков о его работе нашлось мало общего, но одно положение почти не вызывает разногласий. Джек Лондон, «Отец пролетарской литературы в Америке». В 1929 году журнал «Новые массы» нашел простые и верные слова, чтобы выразить эту мысль. «Настоящий пролетарский писатель должен не только писать для рабочего класса. Нужно, чтобы рабочий класс читал его. Настоящий пролетарский писатель – не просто использует жизнь пролетариата в качестве материала для своих произведений. Его творения должны дышать огнем революции. Джек Лондон был истинно пролетарским писателем, первым и пока что единственным в Америке пролетарским писателем большого таланта. Читатель рабочий читает Джека Лондона. Это автор, которого читали все. Его читают и перечитывают заводские рабочие, работники с ферм, матросы, шахтеры, продавцы газет. Он связывает их воедино в области литературы. Он самый популярный писатель рабочего класса Америки. Вечерние сборища по-прежнему оставались праздничным событием недели. Причем теперь друзья стали приходить еще засветло. Джек был завзятым любителем всевозможных головоломок чего ему только не несли, и ребусы, и бирюльки, и механические игрушки с секретом, и китайские бильярды всех сортов. Бесси прилежно рылась в журналах, вырезая все купоны, прилагаемые к рекламам игр, головоломок и шуточных задач. К ужину собиралось человек 15-20, играли в живые картины, разыгрывали пантомимы, шарады, Ломали головы, пытаясь разъединить сцепленные стальные кольца. Пили из стаканов с отверстием у донышка, откуда вода фонтаном заливала галстук, и, сунув руки в карман, нередко находили в нем что-нибудь вроде пушистого мышонка. Смех гремел не умолкая. Поддерживал веселье Джек. Он любил смеяться. Смеяться в сласть, досыта, до изнеможения. Детство у него было безрадостное, и ему хотелось наверстать упущенное, хотя бы вот такими нехитрыми развлечениями. Круглый обеденный стол, за который садились ужинать, неизменно становился ареной ожесточенных споров. Хозяину дома было известно, чем можно поддеть каждого. Он изводил гостей притворно серьезными репликами, пока не вызывал их на генеральное сражение. В компании появились и молодые женщины, журналистки, музыкантши, писательницы. После ужина танцевали, пели, музицировали. Вернулась из Европы племянница миссис Нинетты Эймс Чармиан Китридж, первоклассная пианистка. Джек любил, присев на скамеечку рядом с нею, слушать, как она играет и поет. Когда с музыкальной частью было покончено, и все приходили в более спокойное настроение, Джек приносил то, что написал за неделю, и усаживался в кожаное кресло у камина. В комнате гасили свет, и лишь колеблющееся пламя освещало страницы. Он читал, и друзья внимательно слушали, потом обменивались мнениями. Час, а то и два протекали в чинных разговорах о литературе. А там Джек затевал новую забаву, извлекались карты, и общество усаживалось за игру, такую, которая сулила побольше смеха и оживления. Удачи или поражение, не все ли равно? Джек хохотал до упаду, выиграв или проиграв ставку, он волновался, как ребенок. Те, кому случалось бывать на этих средах открытых дверей, до сих пор вспоминают о них, как о самых чудесных и волнующих вечерах в своей жизни. Для желающих, В доме всегда имелся галлон кислого красного итальянского вина, но виски ни капли. Вот уже 8-9 лет, как Джек в сущности не пил. По дороге в Клондайк он захватил с собой через Чилкутский перевал кварту шотландского виски. И полгода спустя впервые откупорил ее, чтобы использовать виски в качестве наркотика. Половину влили в глотку старателю, которому доктор Харви ампутировал ногу. Другую проглотил сам доктор. Больной выжил. Еще в начале года Макклюр посоветовал Джеку выпустить второй сборник рассказов об Аляске. Материала накопилось достаточно. В мае сборник под названием «Бог его отцов» вышел в свет. Нужно сказать, что хотя ни один рассказ в этой книге не может сравниться по блеску с «Северной Одиссеей», В целом уровень мастерства здесь выше, чем в первом сборнике. Джек продолжает революционизировать манеру повествования, безжалостно выбрасывает из рассказа все несущественное, внешнее, показное, срывает с формы мишуру, чтобы она не мешала развитию действия. Этими рассказами он доказал, что тема смерти в литературе сильнее, чем тема любви». Некоторым критикам второй сборник понравился меньше первого, но по большей части отзывы прессы были полны энтузиазма. Вот выдержка из коммерческих объявлений. Рассказы стоят того, чтобы их читали и читали широко. Они воплощают одно из самых обнадеживающих течений современной американской литературы. А вот как в июле 1901 года отозвался о сборнике журнал «Нация». Рассказы, собранные в боги его отцов, яркие, сжаты, драматичны. Они подчас грубоваты, обычно не слишком приятны, неизменно циничны и безудержно смелы. Но если вам захочется прочесть нечто интересное, занятное, трогающее до глубины души, лучше этой книги не придумаешь. Писали и другие. Сильнейший наш рассказчик после По. Новый Киплинг с Запада. Сделал то же для Аляски, что Бредгард для Калифорнии. Потрясающее впечатление, мощь и сила, правдиво, жизненно, первоклассный мастер слова, прирожденный рассказчик, острая наблюдательность. Реалистичность, чистота, стремительный темп, мужество, полон здорового оптимизма, возрождает веру в силы нашей расы. Слышались и голоса недовольных. Рассказы вульгарны, дышат жестокостью, отталкивающие неприятны ни лоска, ни тонкости, ни изящества. К Феликсу Пиано, в чей удивительный дом незадолго до этого переехал с семьей Джек, сан-франциская газета «Экзаменер» прислала репортера и фотографа с заданием достать материал для большого разворота с фотографиями Джека и его рабочей комнаты скульптор феликс пиано эксцентричный итальянец украсил фасад своего дома гипсовыми арабесками урнами скульптурами фавнов ангелов чертей дриад, кентавров херувимов и пышными обнаженными женскими фигурами возлежащими под сенью виноградных кущ полный комплекс украшений в духе рококо именно то против чего джек выставал в литературе времена были нелегкие И пиано большую часть дома сдал Джеку бесплатно, только за то, чтобы столоваться у своих жильцов. Внутри было просторно и удобно, хотя внешний вид дома представлял собою нечто немыслимое. После статьи экзаменера Джек почувствовал, что в районе залива Сан-Франциско он получил прочную известность. Увы, от славы местного масштаба в материальном отношении было очень мало пользы. Приходили письма от поклонников таланта. Судя по всему, его рассказы и портреты больше всего трогали женщин, которые обращались к нему с самыми разнообразными просьбами. Одна такая дама, ссылаясь на рекомендации своего священника, предложила Джеку стать отцом ее ребенка. Детяти таким образом будет обеспечена великолепная наследственность, как духовная, так и физическая. От всей души одобряя солидную биологическую базу предложения, Джек все же ухитрился от него уклониться. Он залез в отчаянные долги. Задолжал магазину, судной лавке, друзьям. Авторские отчисления за бога его отцов пошли в счет авансов от Макклюра, так что на дальнейшие доходы было мало надежды. Если откуда-нибудь и приходил чек, он уж месяц как был истрачен ряд рассказов и очерков джекс был небольшим журналом но денег добиться не мог никудышное занятие литература жди месяц за месяцем пока издатель решит подходит ли ему твой рассказ взяли жди еще несколько месяцев пока напечатают а там пока заплатят джек с пеной у урта возмущался этой системой Если покупаешь ботинки или овощи, плати наличными. Почему же издательства не платят наличными за рассказы? Что за недостойное отношение к человеку, чей заработок идет на насущные нужды семьи? И Джек еще сильнее утвердился в намерении заставить издателей в конечном счете платить ему большие деньги. Летом, когда он безнадежно погряз в долгах, его вызвали в редакцию экзаменера, с предложением писать специальные заметки для воскресного приложения. Это был тот самый отдел, для которого 4 года тому назад он написал свой первый очерк, чтобы заработать 10 долларов и прокормить Флору, Джонни Миллера и себя самого, пока освободится вакансия на почте. Он строчил спортивные обозрения о боксе, написал истерическую статью о прибытии парохода «Орегон», чем навлек на себя немилость местных литераторов. Сочинял заметки о дуэлях девушек, о приходе в лону цивилизации индейцев племени Уошу и, наконец, целых 10 дней убил на отчет о немецком «Шудзенфест». Он силился сделать статьи хлесткими, смелыми, такие, какие экзаменерно наобещал читателям. Получалось нечто вымученное и фальшивое. Зато, куда как реально была еда, которую получала взамен его семейство. В августе на Джека свалилась беда. Перечитав и отклонив ряд написанных за несколько месяцев рассказов, в числе которых были «Круглолицый» и Намба лжец, потерял в него веру: Ваша работа, по-видимому, пошла по такому пути, который делает ее неприемлемой для нашего журнала. Я, разумеется, понимаю, что вы должны следовать велениям вашего таланта, но если только вы не сочтете возможным обеспечить нас пригодным материалом, не думаете ли вы, что нам лучше прекратить выплату вам жалования, скажем, в октябре-ноябре? Шесть человек на плечах, и единственный верный источник дохода иссяк. Макклюр дает понять, что стоит ему писать как прежде, и журнал будет хорошо платить. Если он поддастся Макклюру постарается добросовестно подражать своим ранним вещам или писать по заранее заданной схеме, то можно очень неплохо зарабатывать. Если он подчинится велениям своего пытливого разума, требующего, чтобы он и дальше исследовал новые революционные области человеческой деятельности и художественной формы, тогда он, а заодно и те, кто от него зависит, опять столкнутся с полуголодным существованием. Для этого человека, утверждавшего, что он страстно жаждет денег, что за хорошую цену журналы могут купить его с головой, для человека, который поклялся быть откровенно и последовательно циничным там, где дело касается денег, для этого человека оказалось приемлемым лишь одно решение. Он мысленно распростился с Макклюром и продолжал писать о том, что его глубоко задевало, о чем, по его убеждению, необходимо было писать. Еще два месяца, и Маклюр прекращает выплату 125 долларов. Если Джек будет работать бешено, отчаянно, неужели ему не удастся что-нибудь пристроить, разведать новые пути в издательском мире? Глава 6 Для меня Новый год начался в тревогах, заботах и разочарованиях. Долги составляли три долларов. Вот беда. Он внушал людям симпатию и доверие, поэтому ему слишком щедро давали в кредит. Он не мог заработать столько, чтоб хватило на всех, кого нужно было содержать. А их ведь становилось все больше. Работа, растущая известность не вызывали в нем удовлетворения. И то, и другое, по его мнению, продвигалось слишком туго. Однако горе стек, Усугублялись главным образом из-за постоянных припадков уныния, периодически мучивших его еще с ранней юности. Вчера к обеду подавали черепаховые супы, дичь, шампанское и массу других чудесных вин, каких я еще и не пробовал. Они согревают сердце и горячат мысль. И тут мне припомнились убогие кутежи моей юности. В менее подавленном настроении. Эти кутежи рисовались ему в романтическом свете. Плохо одетые, плохо воспитанные, грубые, мы глотали дрянную, дешевую, тошнотворную жидкость. Я будто видел сны на его и, выкарабкавшись из липкой грязи к черепаховому супу, дичи и шампанскому прозрел. Единственная разница между тем и этим степень воздействия искусства на процессы брожения. Горькие слова, нездоровые но сказанные лишь под влиянием момента. Ничто иное, как рецидив тоски, напавший на неукротимого индивидуалиста, больше всего занятого тем, как бы покорить мир. Вот что пишет он, поддавшись гнетущей тоске. В чем же смысл этого химического фермента, именуемого жизнью? Неудивительно, что из века в век маленькие беспомощные люди в поисках ответа сотворяли себе богов. Небольшой божок, симпатичная приобретенница, все объясняет. А как насчет нас с тобою? Как быть с теми, у кого нет Бога? Материалистический манизм – чертовски неутешительная штука. С деловой точки зрения у Джека не было особых причин падать духом. 27 декабря он получил письмо от Джорджа П. Бретта, президента одного из самых активных издательств Америки компании Макмиллана. Брэд писал, что «Вещи Джека» неоспоримо лучшие из всего, что создано в этом жанре американскими писателями, что компания изъявляет горячее желание печатать произведения Джека Лондона как в Америке, так и в Европе. В ответ Джек послал Брэду ряд рассказов об Аляске и индейцах под общим заглавием «Дети Мороза». Всего через пять дней после появления на свет Меланхолических сентенций относительно химического фермента, именуемого жизнью, Макмиллан принял «Детей Мороза» и согласился выплатить аванс в 200 долларов. Апатии как не бывало. «Не знаю, — пишет он Брету, являются ли «Дети Мороза» шагом вперед по сравнению с прежними вещами. Знаю только, что во мне спрятаны книги, большие книги. Когда я по-настоящему найду себя, они появятся на свет». В феврале началось великое переселение народов в горы. Джек подыскал в Пьедмонте дом с участком в пять акров. Половина – плодоносящий фруктовый сад, другая покрыта золотистыми маками. Вокруг – великолепные сосны. Большая гостиная, столовая, отделанная красноватым деревом секвойи, а в гуще сосен – маленький коттедж для флоры с Джонни Миллером. У нас тут замечательная веранда, просторная, прохладная, а вид за 30-40 миль все как на ладони. Весь залив Сан-Франциско, весь берег напротив, и Марин-Каунти, и города там не говоря уж о золотых воротах и Тихом океане. И все за 35 долларов в месяц. В доме было вечно полно народу. Редко случалось, что лишние кровати пустовали. Приедет с Востока писатель, его тут же тащат к Джеку. Заезжий электросоциалист, актеры, музыканты, интересные друзья и знакомые друзей, всем был готов теплый прием. Каждый чувствовал, что ему рады. Круг ширился, росли и расходы. Экзаменер все так же поручал Джеку специальные задания. Взять, например, интервью у губернатора Тафта, вернувшегося с Филиппин. Боже, что за груды подневольной стрипни, ворчливо жалуется Джек Клауцли Джонсу. Когда же я вылезу из долгов? Один оклинский бокалейщик обратился к нему с просьбой уплатить долг в 135 долларов. Джек вскипел и ответил гневным письмом, требуя, чтобы ему не докучали оскорбительными напоминаниями. Торговцу следует соблюдать учтивость и ждать, когда очередь дойдет до него, ему заплатят. И пусть не вздумает объявлять его несостоятельным должником или чинить неприятности, если не хочет потерять свое место в хвосте кредиторов. Решив, что письмо послужит ему неплохой рекламой, бокалейщик передал его газетам, и те с превеликим удовольствием растрезвонили о случившемся по всей стране. «Должник, который ставит на место кредитора? Нет, перед столь восхитительной картиной устоять невозможно». Джеку стоило бы извлечь из этой истории хороший урок и впредь составлять письма в более сдержанном тоне, но этому он так и не научился. Однажды ему предложили выступить в ассоциации женской прессы города Сан-Франциско. Он согласился прочесть лекцию о Киплинге, которого значительная часть американских читателей продолжала считать вульгарным и неотесанным, варваром, да и только». Лекцию широко разрекламировали. Собралась большая аудитория, и не кто-нибудь, а все люди значительные. Уж очень заманчиво выглядело сочетание Джека Лондона с Рейдьердом Киплингом. На сцену вышел Джек и объявил, что, к несчастью, статья о Киплинге отправлена в редакцию одного английского журнала, который, быть может, ее напечатает. Поскольку выступать, не имея под рукой материалов, нельзя, он взамен прочтет лекцию на тему бродяга. «Окажись на месте Джека кто-нибудь чуть более податливый, его бы заморозили волны холода, которыми повеяло от насторожившихся, застывших в неподвижности сан-франциских дам». Однако к концу лекции сдержанности у них поубавилось. Услышав, что Джек оправдывает бродягу, а вину за его положение возлагает на общество, Дамы так неистово набросились на лектора, что председательнице пришлось, постучав по столу молоточком, прервать собрание, иначе не обошлось бы безрукопашной. Газеты, разумеется, поместили полный отчет о случившемся. На заливе и в его окрестностях Джек уже давно считался примечательной колоритной фигурой. Теперь репутация человека необычайного – закрепилась за ним в общеамериканском масштабе. Вот что пишет репортер, присланный журналом читатель, взять у Джека интервью. «Редко с кем сходишься так легко, как с Джеком Лондоном. Он отзывчив и искренен, чужд каких бы то ни было условностей, излучает гостеприимство. Держится он свободно, в нем много мальчишеского». Он благороден, предельно прост, оригинален и удивительно располагает к себе. Гость сразу же чувствует, что его принимают на правах друга. Сам Джек по слухам говорил, «Если у меня и есть какой-то собственный стиль, он добыт в поте лица. Хватай дубинку и мчись вдогонку за своим стилем, наверняка получишь, если не стиль, то уж что-нибудь очень вроде». Сан-Франциский «Кроникл», который, как известно, стал впервые рекламировать его еще в очреве матери, поместил его фотографии и отвел целый разворот, две страницы, описанию литературной колонии в Пьемонте, причем центром ее был назван окруженный соснами дом Джека. Помимо литературной поденщины, Джек был занят повестью для юношества «Путешествие на ослепительном», серии приключенческих рассказов для спутника юношества под общим названием «Рассказы рыбачьего патруля», серьезными рассказами об Аляске и вместе с Анной Струнской перепиской Кемптона и Уэйса. Последняя представляет собой сравнительный философский анализ реалистических и романтических взглядов. Авторы по-прежнему прибегали к переписке, как к своеобразному средству отстоять свою позицию в любви друг к другу. Джек, женившийся на Бесси, как он любил выражаться на разумной основе, писал, «Рассматриваемые биологически, брак есть учреждение, необходимое для сохранения рода. Романтическая любовь-выдумка, внесенная человеком по недомыслию в естественный порядок вещей. Эротическая литература – предания о великой любви и великих любовниках, гирлянды любовных песен и баллад, вороха устных любовных историй и приключений, без всего этого человек, безусловно, не мог бы любить в присущей ему манере. Анна Струнская, поэт по натуре, настаивает. «Розовый свет зари на небесах, прикосновение руки, цвет и форма плодов, «Слезы неведомой печали более значительны, чем все, что построено и изобретено со времени первого социального договора». «Разве можно объяснить цветение жизни, ее прелесть и улыбку, все, что наполняет душу солнечным светом, все, что говорит нам, надеется, мудро?» К марту у них уже было написано 50 тысяч слов, и Джек был уверен, что книга пойдет. Чтобы скорее завершить работу, Джек на время пригласил Анну к себе. Через два года она рассказала об этом эпизоде настойчивым газетным репортерам. «Я получила от мистера Лондона письмо с приглашением приехать в Пьедмонд для отделки рукописи. К приглашению присоединились его жена и мать. В первые дни визита миссис Лондон выказывала мне радушие и проявляла большой интерес к нашей работе». Но прошло пять дней, и я убедилась, что она стала относиться ко мне неприязненно. Она не сделала ничего особенного, чтобы заставить меня почувствовать себя лишней. Но по некоторым едва заметным признакам я заключила, что мне лучше уехать. Так я и поступила, вопреки уговорам мистера и миссис Лондон. С миссис Лондон мы распрощались как хорошие и сердечные знакомые. «Отношения между мною и мистером Лондоном были дружескими, не более. Кроме всего прочего, мистер Лондон едва ли принадлежит к числу людей, способных в собственном доме ухаживать за другой женщиной. Со мною он неизменно вел себя в высшей степени осмотрительно. Судя по всему, что я видела, можно было заключить, что он в то время был без ума от жены. Мисс Струнская...» Женщина непогрешимо честная, говорит истинную правду. Это подтверждает и Джек. Не женские, а интеллектуальные достоинства пленили меня в ней. Интеллект и одаренность — это в ней чувствовалось прежде всего. Рыца в человеческой душе для меня наслаждение. И тут Анна была неисчерпаемым источником. «Многоликая» — прозвал я ее. Что же я выбрал как ласкательное словечко — «Свидетельство близости». Чисто интеллектуальный термин, раскрывающий свойства ее ума. Права на издание «Дочери Снегов» оставались в руках Макклюра. Самому Макклюру книга нравилась не настолько, чтобы ее печатать, однако он приложил все усилия, чтобы сбыть рукопись в другое издательство, где бы ее выпустили отдельной книжкой. Наконец ему удалось пристроить «Дочь Снегов» в издательство Липинкота. Издательство заплатило за нее авансом 750 долларов в счет авторских отчислений. Из этой суммы Маклюр удержал все, что ему еще прочиталось от Джека. Осталось 165 долларов. Джеку хотелось взять рукопись назад, но он был бессилен. А потом аванс, хоть и маленький, это возможность заплатить самым назойливым кредиторам. Когда стали приходить гранки для корректуры, он был просто убит. Казалось, что хуже быть не может. А там приходила следующая порция. В конце концов он решил, что попытки исправить безнадежно загубленную вещь ни к чему не приведут. 21 июля он получил телеграмму от ассоциации «Американская пресса» с предложением отправиться в Южную Африку и писать корреспонденции об англобурской войне. У него оставалось три тысячи долга. Бесси была опять в положении, а это означало, что прибавятся новые расходы. А главное, его зовет приключение. Не прошло и часа, как он послал ответную телеграмму, что согласен. В тот же вечер он собрался, а на утро, у Оклинского мола, где восемь лет тому назад, догоняя рабочую армию Келли, забрался в пустой товарный вагон, поцеловал на прощание жену и дочь и поехал в Чикаго. В поезде у него произошла случайная встреча, ускорившая развитие событий в повести его жизни. Позвольте рассказать вам маленький эпизод, из которого вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу. Помните, я уезжал в Южную Африку. В одном вагоне со мной ехала женщина с ребенком и няней. Мы сблизились во мгновение ока, в самом начале пути, и уж до Чикаго не расставались. Это была чисто физическая страсть и только. Помимо того, что это была просто милая женщина, в ней не было для меня никакого очарования. Страсть не коснулась ума. Нельзя даже сказать, что она так уж безраздельно завладела чувством. Прошли три дня и три ночи, и ничего не осталось. Ничего, кроме воспоминаний о чем-то приятном. Он всегда ценил в женщинах их способность доставлять радость. В моей вселенной плоть – вещь незначительная, главная душа. Плоть я люблю, как любили греки, и все же это форма любви по сути своей сродни художественному творчеству, если не совсем, то отчасти. Он пишет «В те дни я легко приступал к границе дозволенного». Но за два года брака это был, по-видимому, первый случай, когда он дал себе волю. Что касается психологических последствий этого маленького эпизода, из которого вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу, они в полной мере проявились только по возвращении Джека из Англии. И вот опять, в самый разгар летней жары, он в Нью-Йорке. На сей раз он уже не зашибал по мелочи на главном ходу на холодное молоко и бракованные книжные новинки. Не валялся на травке в Сити-Холл-парке, а отправился прямо в издательство Макмиллана, где впервые пожал руку крупному издателю. Джордж П. брэдт либерал и честный человек. Дока в редакторском деле, глубоко любил литературу и был к тому же верным другом. В годы «Бурь и тревог» Ему выпала на долю роль ангела-хранителя Джека Лондона, чьим восторженным почитателем он остался на всю жизнь. Сейчас Джек торопился на пароход. Судить дорядить было некогда. Договорились только, что по приезде из Южной Африки Джек наладит с издательством постоянные отношения, и все его книги будут издаваться компанией Макмиллана. Услышав от Джека о переписке Кэмптона и Уэйса, Брэд тут же принял книгу. Предполагалось, что до отъезда в Южную Африку Джек возьмет несколько интервью у английских генералов с целью выяснить их взгляды на будущее Трансвааля. Но в Англии Джека ждала телеграмма, отменявшая всю затею с поездкой. Дорога туда и обратно была оплачена, небольшой аванс он успел истратить. «Вот положение». Он в Лондоне, за тысяч миль от дома, без средств, без работы. Ему ли не уметь быстро приспособиться к обстоятельствам? Из многочисленных трудов по социологии он знал, что, пожалуй, самая жуткая дыра, какую сыщешь на западе, это лондонский Ист-Энд. Восточная сторона сущий ад на земле. Решение принято. Он проникнет в глубь Ист-Энда и исследует условия жизни его обитателей. Он недолго думал о том, что это в сущности очень дерзкое и трудное предприятие, осмыслить, проанализировать одну из сложнейших экономических проблем государства с тем, чтобы потом пристыдить повергнуть в замешательство это государство. Чужаку, побывшему на английской земле какие-нибудь сутки другие, для такого дела требовалась смелость, едва ли не безрассудство. К тому же в Англии уже вышел первый сборник его рассказов. Пресса, обычно настроенная консервативно, о нем, как ни странно, отозвалась хорошо. Издатели были к нему расположены. Отчего бы, казалось, не устроить себе каникулы, проведя две-три недели в занимательном обществе английских литераторов. Вместо этого он отыскал на Петтикоут-Лейн лавочку подержанного платья Приобрел изрядно поношенные брюки, плохонький пиджачок с единственной пуговицей, грубые башмаки, послужившие верой и правдой кому-то близко знакомому с погрузкой угля. Узкий ремешок, Данель засаленную кепочку, и окунулся в гущу Ист-Энда. В одном из самых густонаселенных кварталов трущобы он снял комнату и стал из-под знакомиться с обстановкой. Издатели пришли в ужас. Это немыслимо, его прикончат в собственной постели. У Джека, сына народа, эти страхи вызывали только смех. Его сочли за американского матроса, списанного в порту с корабля. Джек-морячок опять с легкостью вошел в свою роль, будто и не расставался с нею. Ни посторонний, ни исследователь, взирающий вниз с академических высот. Он был одним из жителей Истенда. Ходил человек в море, не повезло, попал в беду. Они приняли его в свою среду, доверяли ему, говорили с ним. Все, что Джек узнал об этом гиблом месте, он вложил в книгу о заглавленной «Люди бездны», свежую, правдивую, живую и по сегодня, одно из классических произведений мировой литературы, посвященных униженным и оскорбленным у меня был подход простой что удлиняет жизнь приносит здоровье душевное и физическое хорошо все что укорачивает уродует жизнь что калечит причиняет страдания плохо подходя с этим простым мерилом он установил что жить в бездне а ведь на нею находится одна десятая лондонского населения значит медленно и непрерывно умирать от голода целые семьи Отец, мать, дети изо дня в день проводят долгие часы за работой. Жалования едва хватает, чтобы заплатить за комнату, где вся семья готовит пищу, ест, спит и совершает все отправления интимной жизни. Болезни, отчаяние, смерть – неразлучные спутники обитателей бездны. Джек видел бездомных мужчин и женщин, чьим единственным преступлением была нищета и плохое здоровье. Ими швырялись, помыкали, обращались не лучше, чем с какой-нибудь мерзкой тварью. Что среди них были прирожденные бездельники и никчемные забулдыги, это он обнаружил очень скоро. Но, как и на американской дороге, видел, что 90% из добровольно трудились, пока старость, болезнь или застой в производстве не лишили их работы. Сейчас безработные, или в лучшем случае надомники, работающие по патагонной системе в своих коморках, они вместе с семьями были брошены городом на произвол судьбы. Догнивайте себе потихоньку, пока смерть, спасибо ей, не сметет вас с панели. Лондонская бездна — это огромная бойня. Более тоскливого зрелища не сыскать. Жизнь окрашена в однообразный серый цвет. Повсюду грязь, ни просвета, ни проблеска надежды. Ванна — вещь абсолютно незнакомая. Всякая попытка соблюдать чистоту выглядит жалкой насмешкой. В смрадном воздухе бродят странные запахи. От бездны исходит притупляющая атмосфера оцепенения. Она плотно окутывает человека, умершвляет его. Год за годом из сельских районов Англии сюда вливается поток молодой сильной жизни. К третьему поколению она гибнет. На дне волчьей ямы, именуемой Лондон, пропадают не за грош человеческие существа. 450 тысяч сию секунду и во все времена. В день коронации Эдуарда VII Джек пошел на Трафальгарскую площадь, поглядеть на великолепное, пышное и пустое средневековое шествие. За компанию с ним отправились возчик, плотник и потерявший работу старый моряк. Джек видел, как эти люди подбирали со склизлого тротуара и ели апельсиновые корки, яблочную кожуру до чисто ощипанной виноградной кисти. Кусочки хлебного мякиша с горошину величиною, яблочные огрызки, почерневшие, грязные, они клали в рот, жевали, глотали. Настойчиво твердят, что моя критика положения вещей в Англии чересчур пессимистична. В оправдании должен сказать, если и есть на свете оптимист, так это я. О человечестве я сужу не столько по политическим объединениям, сколько по отдельно взятым людям. Я предвижу, что людей Англии ждет радостное и широкое будущее, а вот для политической машины, не справляющейся сегодня со своими функциями, для нее в основном мне не видится иного будущего, кроме мусорной ямы. У одного лондонского сыщика Джек снял комнату, убежище, где можно принять ванну, переодеться, почитать и, не вызывая подозрений, работать над книгой. За три месяца он изучил сотни брошюр, книг и правительственных отчетов, посвященных лондонской бедноте. Беседовал с бесчисленным множеством женщин и мужчин, фотографировал и сходил многие мили по улицам. Он жил в работных домах и приютах для бедных, выстаивал очереди за бесплатной едой, спал вместе с новыми друзьями на улицах и в парках и, как итог всего, написал целую книгу, Воистину торжество энергии, организованности и страстной увлеченности темой. В ноябре с рукописью в чемодане он прибыл в Нью-Йорк, надеясь, что Макмиллан напечатает людей бездны. Он в то же время прекрасно осознавал, что на социологии не заработаешь. Не он ли заявил Анне Струнской, что намерен извлечь из написанного все до последнего доллара? Не он ли писал Клаудсли Джонсу, что за хорошую цену готов продать журналам душу и тело? На деле этот человек опровергал то, что сам же проповедовал на словах. Он был прежде всего писателем, затем социалистом, а уж где-то далеко в хвосте за ними тащился деловой парень с желанием заработать хорошие деньги. Друг, встречавший его на пристани, пишет. На нем была свободная мятая куртка с оттопыренными карманами, откуда выглядывали письма и бумаги. Брюки пузырились на коленях, рубашка далеко не первой свежести, а жилета вообще не было. Вокруг пояса кожаный ремень, заменяющий подтяжки, на голову нахлобучена крохотная кипченка. Что касается Джорджа П. Бретта, тот ничего этого не заметил, для него существовала только рукопись он увидел в людях бездны глубокое верное произведение. И отпустив несколько колких критических замечаний социологического характера, тотчас же принял рукопись для издания. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.